Оттого-то они завоевали свет, певец, И сохранят его за собою вопреки твоей арфе, Твоему мечу и твоей ненависти. Не без достоинства, — отвечала Тила. Вы же, гунны, уважайте обычаи гостеприимства. Вы хотели убить певца за его песню, Наказать за предсказание? Это было бы похоже на то, что мы боимся, как бы оно ни исполнилось. Он будет наказан самою судьбою, когда увидит, что слова его не оправдались. Предположив, впрочем, еще сдержаннее прибавил он, что он доживет до этого, в чем я сомневаюсь. За недоброжелательство ко мне. Неужели же я должен поэтому убить их всех полноте? Хотя, конечно... Постепенно он начал говорить все громче и яростнее, и, наконец, голос его загремел, как гром, Если к этой ненависти присоединяется измена и убийственный замысел, тогда другое дело. Он вскочил и подошел к ограде своего трона. «Двадцать дней тому назад», — продолжал он, «на одном из Дунайских островов в темную ночь». Двое из моих рабов сговаривались между собою. Они думали, их слышит одна только старая Ива. Но Ива была пуста внутри. И в дупле стоял я, Атила, ваш господин, жалкие псы. Ну ты, роскошная невеста, не печалься. Ты сегодня же выйдешь замуж, ты будешь женою от Илы в тот самый час, когда твой юноша будет корчиться на кресте. Хватайте их всех, мои гунны! Приказание было исполнено с такой мгновенной быстротой, что германцы не догадались о подготовке всей сцены. Сопротивление оказалось невозможным. Четыре воина бросились на престарелого короля, Джангизиц, Эцендрул и четверо других на Дакхара. Но несчастному юноше все-таки удалось на мгновение высвободить правую руку, И со страшной силой он бросил меч прямо в тилу. Князь Дженсел, заметивший это движение с криком, заслонил собою царя и тут же упал, бездыханный, к его ногам, с пронзенным горлом. Шесть сильных рук впились в правую руку Дакхара, Визигаст был повален на пол, и Хелхаль коленом придавил ему грудь. Дакхар увидал, что на руки Ильдихо надевают широкие золотые оковы, и глухо застонал. Погоди, мальчишка, сказала Тила, обтирая лицо, забрызганное кровью джанцила. Ты особо заплатишь мне за эту кровь. Старик будет только распят, юноши же будет посажен накол. За стеной моей спальни ты услышишь его крики, моя прекрасная невеста, в нашу первую брачную ночь. Девушка молча взглянула на него своими широко раскрытыми, неподвижными глазами. Он вздрогнул, съежился и опустил веки. По спине его пробежала холодная дрожь. Он махнул рукою, и пленников увели. Книга шестая Глава первая В опустевшую залу, в которой остались лишь от силы и хелхаль, вбежал взвыхавшийся лак. "Ты здесь?" гневно закричал отец. "Как ты осмелился? Разве я не прогнал тебя, или ты получил прощение?" "Нет, господин, но Кого тебе здесь нужно?»